Куриные Безусловно, в этот отряд входят куры, те самые домашние, которых мы все хорошо знаем. Но кроме домашних, в отряд куриных входит еще примерно 250 видов, хотя некоторые ученые считают, что их 260 или даже 263. Естественно, что среди такого количества видов есть и большие птицы, например, дикие индюшки и аргусы могут весить до 10 килограммов, и совсем маленькие, карликовый перепел, например, и 50 граммов не потянет. Есть птицы, окрашенные очень ярко, есть и совсем скромные по окраске, однако сближает их и происхождение и многие общие признаки. Например, у всех куриных птенцы выводкового типа. Все куриные хорошо передвигаются по земле, летают хуже или, во всяком случае, делают это менее охотно, чем ходят. Все куриные хорошо работают ногами не только при передвижении, но и отыскивая корм. И только у птиц одного семейства много признаков и черт, несвойственных куринам. Этих птиц сейчас даже перевели в отряд кукушек. Но мы их пока оставили здесь. Все-таки и на представителей куриных они многим похожи. Речь идет о семействе гуацинов, представители которого сейчас пройдут перед нами. Да, именно пройдут, они пролетят. Летать гуацины могут, но плохо. Скорее даже не летают, а перепархивают с дерева на дерево. Виноват в этом желудок. Так уж получилось у гуацинов. Питаются эти птицы листьями каучекуносных растений. Листья очень жесткие. Чтобы перемалывать такую пищу, должен быть очень мощный желудок. А у гуацинов, наоборот, желудок крохотный. И трудно пришлось бы птицам, если бы не выручал их зоб. Зоб большой, раз в пятьдесят больше желудка, и очень мускулистый, сильный. Такой зоб должен где-то поместиться, и природа нашла ему место на груди птицы. Но на груди улетающих птиц кости, к которым прикрепляется так называемая грудная или летательная мускулатура, зоб потеснил эти кости, значит, повлиял и на мускулатуру, а стало быть, И летать птице стало плохо. Гуацины живут в Южной Америке. Гнезда большие, кажущиеся небрежно сложенными, из толстых веток и сучков, устраивают на деревьях близ воды, часто над самой водой. В гнезде птенцы, тоже необычные, как и родители. У всех птиц отряда куриных птенцы с первых же минут. В крайнем случае, с первых же часов появления на свет начинают бегать. У гуацинов сидят в гнезде, точнее, посиживают. Тут их родители кормят. Птенец достает изо рта родителя кашу, которая у того образуется в забу. Но птенцам нужны развлечения, впечатления, и они отправляются путешествовать. И не как-нибудь, а по деревьям. У птенцов-гаоцинов на крыльях имеются специальные приспособления, крючки. Цепляется птенец таким крючком и отросшими уже коготками за ветки, и переползает с одной на другую. Почти голый, то есть покрытый еще птенцовым пухом, а вот подишь ты, лазает. Конечно, опасности подстерегают птенца на каждом шагу. Бывает и гибнет птенец но чаще избегает опасности и делает это, как и полагается гуацину, необычным способом. Прыгает с дерева в воду, прыгнет и поплывет, если надо и нырнет, а потом вылезет на берег и снова к родному дереву, обязательно отыщет его и заберется в гнездо. Растут маленькие гуацинчики быстро, скоро становятся похожими на родителей и уже далеко от родного гнезда можно услышать его кудахтанье, резкое карканье, глухое бормотанье. Крючки на крыльях у подросшего гуацина исчезают, да и в воду он больше уже никогда не прыгает. Семейство большеноги или сорные куры Инкубатор древние египтяне изобрели несколько тысячелетий назад. А в природе инкубаторы существуют многие и многие тысячелетия, если не миллионы лет. Европейцы узнали об этих природных инкубаторах примерно пять веков назад. Один из спутников Магеллана, Антони Пегафетт, по другим данным это был один из 18 уцелевших участников экспедиции Магеллана Джемеле Карри, рассказал, что видел в Австралии кур, которые несут огромные яйца, больше их самих, и не насиживают эти яйца, а зарывают в землю. Этим рассказам, конечно, никто не верил, как не верили рассказам и других путешественников, побывавших в Австралии гораздо позже. Поверили лишь в середине прошлого века, точнее, в 1840 году, когда английский натуралист Джон Гилберт Раскопал один из холмов, которые европейские переселенцы в Австралии считали какими-то древними захоронениями. Но в этих захоронениях Гильберт обнаружил яйца птиц. Уже само по себе это было удивительным открытием. Но главные чудеса начались потом, когда ученые стали знакомиться с теми, кто откладывают эти яйца. А откладывают их куры. Конечно, не те, которые всем знакомы, но, в общем-то, довольно похожие на них. Во всяком случае, ростом такие же, разве что ноги необычные, просто огромные ноги. За это куры прозвали «мегаподами», то есть «большеногими». От греческих слов «мегас» — большой и «подос» — нога. Иначе и быть не может. Ведь именно ногами работают куры, создавая свои удивительные сооружения — пирамиду Хеопса в миниатюре, как образно назвал эти сооружения французский писатель и натуралист Морис Кейн. Правда, строят пирамиды не все куры. Их 12 видов, и у некоторых иные привычки, но работают ногами тем не менее все. Птицы, которые называются малео, живут в лесах на одном из островов Полинезии. Живут спокойно, и вдруг их обуривает жажда к путешествию. Они отправляются на морское побережье, а путь не близкий, километров 30 Для небольших птиц прошагать такой путь непросто, однако идут. Выходят на песчаный берег, роют ямы в метр глубиной и откладывают в них яйца. Проделав все это, куры уходят обратно в лес. Через неделю-другую они снова отправляются к побережью, но не проведать яйца отложить новые. Отложат и опять уйдут. И так от четырех до восьми раз. В песке яйца насиживаются. Затем из них появляются цыплятки, вылезают наружу и отправляются в лес. Ни родители детей, ни дети родителей не знают, даже не видят никогда друг друга. В Австралии и на лежащих поблизости от нее островах живут джунглевые куры. Кое-где они поступают с яйцами так же, как Малио, откладывают яйца в песок, иногда в вулканический пепел, если есть поблизости вулканы, иногда в расщелины скал, предоставляя насиживать яйца лучам солнца. Но часто поступают и иначе, устраивают большие, до пяти метров высотой, и до 10 метров в диаметре кучи из земли и листьев или из того и другого материала одновременно. Если куча сооружается на солнце, растительного материала меньше, если в тени больше. Растения будут гнить и давать необходимое тепло. На вершине этой кучи петух, строит инкубатор только он, проделывает глубокий шурф до метра глубиной, а самка откладывает туда яйца. Через два с небольшим месяца из инкубатора выберутся на свет цыплята. Кустарниковая индейка, это тоже курица, живущая в Австралии и на Новой Гвинеи, сооружает кучи поменьше, до метра высотой и 3-4 метра в диаметре. Но так как кучи эти состоят в основном из растительности, то температура в них в результате гниения поднимается часто выше, чем нужно, а нужно, чтобы было не ниже 30 и не выше 50 градусов. Поэтому петух постоянно перемешивает растения на вершине холма, выжидая, пока понизится температура. куриц он в это время не подпускает к инкубатору, И лишь когда он решит, что температура подходящая, а в этом петух никогда не ошибается, позволяет курице откладывать яйца. Но и курица с характером, получив разрешение, она тщательно осматривает яму, вырытую петухом в куче, и если она ей почему-то не нравится, молча отходит в сторону, а петух безропотно начинает делать другую. И все-таки самое сложное и самое долгое инкубирование у живущих в Австралии гласчатых кур. В отличие от других птиц, у которых есть определенный период гнездования, они заняты деторождением почти круглый год. Действительно, очень заняты Хотя яйца глащатые куры не насиживают, птенцов не выкармливают. Начинается все в апреле когда небо в Австралии безоблачно. В это время самец принимается рыть ямку для гнезда. Собственно, это не ямка, а приличная яма. Глубина ее полметра, диаметр метра два с половиной. Роет примерно месяц. Потом месяца два собирает опавшие листья и стаскивает их в яму. В конце концов получается бугорок высотой в 30 сантиметров. Небольшие дождички, Смачивают листья и ветки. После этого птица нагребает сверху слой песка и земли, еще сантиметров в тридцать. Под слоем песка начинается процесс гниения растений и выделяется тепло. Инкубатор вроде бы уже готов. Но проходит еще примерно месяц, прежде чем самка отложит в него первое яйцо. До этого самец не подпускает ее к инкубатору. Он очень пунктуален, выжидает, когда будет нужная температура — 33 градуса. Наконец наступает время, и в специально подготовленной в центре кучи ямке появляется первое яйцо. Стоит оно в этой ямке обязательно вертикально и обязательно тупым концом вверх. Через четыре дня самка отложит второе яйцо. Еще через четыре дня — третье. Итак, каждые четыре дня яйцо. Всего их бывает двадцать, а то и тридцать. Первый птенец появляется в разгар кладки через шестьдесят дней и немедленно отправляется в лес. Родители его не интересуют. Он не интересует родителей. Мамаша вообще существо легкомысленное. Ее дело откладывать яйца и все. Папаша относится к делу серьезно. Однако он занимается технической стороной, то есть самим инкубатором, а те, кто в нем выводится самца не интересуют. А может быть, у него просто нет времени возиться с птенцами, которые выводятся один за другим с интервалами в четыре дня, чуть ли не круглый год. Первый давно уже разгуливает в лесу, а последний появляется перед самым началом нового сезона, в апреле. И все время, пока яйца находятся в инкубаторе, самец не сидит сложа руки. В жаркие месяцы петух по нескольку раз ежедневно занимается тем, что сгребает с кучи песок, охлаждает и проветривает его, потом снова нагребает, он все время регулирует температуру в гнезде. Когда особенно жарко, увеличивает верхний слой, чтоб солнце не пропекло, яйца особенно сильно. С наступлением осени, когда солнце уже греет слабо, петух ежедневно снимает почти весь песок, давая возможность солнцу прогреть яйца, а заодно накалить снятый песок. Ближе к закату самец начинает нагребать песок обратно, в час увеличивает слой на 2-3 см, а на другой день все повторяется сначала. Ученых давно интересуют большеноги. Проведено множество наблюдений, и теперь уже все достаточно хорошо известно. И сам процесс устройства инкубатора, и откладка яиц, и поведение самцов и самок во время откладки и инкубирования Известно и то, что птенцы некоторых видов этих кур, вылупившись из яиц, по нескольку часов, а иногда и почти сутки, выбираются из своей засыпанной землей колыбельки. Родители им не помогают. А когда выберется из кучи, то обычно в полном изнеможении бредет в ближайшую тень, где ложится отдыхать, набираться сил, пишет Джеральд Даррелл. Через два часа птенец уже способен довольно быстро бегать, а через сутки он может летать. Известно то, что птенцы эти появляются из огромных, раза в три больше куриных яиц. Вес куриного яйца составляет примерно 4% веса несушки, вес яйца мегапода — 12% веса этой птицы. Известно также, что среди мегаподов процветает дух сотрудничества. Часто они помогают друг другу строить пирамиды. Неизвестно до сих пор, лишь как петух узнает температуру. — Вот тут и начинается самое удивительное, — говорит грыжимик Было замечено, что время от времени петух проделывает дырку в своей куче и просовывает голову глубоко внутрь. Может быть, именно для того, чтобы его кожа лучше ощущала тепло, у него такая голая и длинная шея. Однако Гильберту удалось проследить, что один из видов сорных кур, зарываясь головой в кучу, вытаскивает из глубины ее полный клюв песка. Следовательно, можно предположить, что температуру они определяют языком или небом. Но есть и другие наблюдения, а стало быть и предположение Некоторые птицы прикасаются к инкубаторам нижней, неоперенной частью крыльев. Может быть, это помогает им узнавать температуру. Но ведь птицы не только узнают ее, но и регулируют. Были проделаны опыты, чтобы выяснить способности птиц определять и регулировать температуру. В отсутствии самца ученый однажды ударил из инкубатора все органическое тепло, то есть лишил инкубатор внутреннего источника этого тепла. Вернувшись, петух быстро понял причину непорядка и ликвидировал его, причем делал он то, что обычно делает осенью, когда наступают прохладные дни и надо утеплять инкубатор. В другой раз в гнездо была вмонтирована электрическая печь, которая повышала температуру. Птица сначала растерялась, но вскоре стала активно и уверенно действовать, прокладывая вентиляционные каналы, натаскивая холодный песок, снимая излишнюю теплоизоляцию. При этом она очень быстро ориентировалась в том, насколько поднимается или опускается температура в результате ее деятельности. Второе название большеногов — сорные куры. Существует оно только в русском языке и дано птицам за то, что гнездо свое, то есть инкубатор, они делают чаще всего из растительного мусора, сухих веток, листьев. А птицам, входящим в семейство гекко или древесных кур, название дано за то, что гнезда свои они устраивают на деревьях, Конечно, для птиц тут ничего необычного нет, но не для куриных. Для куриных древесный образ жизни вообще не типичен Гнезда же свои они почти всегда устраивают на земле. Лишь гекко делают их на деревьях. Гекко вообще много времени проводит на деревьях. Там отыскивают себе пищу, хотя многие и на земле ее находят. Живут эти птицы в тропических и субтропических лесах Америки. Самый крупный, большой гекко, размером с хорошего индюка, самые маленькие — чачалаки с галку. А всего их 38 видов. Гнезда гекко — большие плоские платформы. Птенцы довольно долго остаются в гнезде и выкармливаются родителями. И это тоже нетипично для куриных. Обычно цыплята у них становятся самостоятельными с первых часов жизни. А теперь из тропиков и субтропиков перенесемся в края довольно суровые и будем принимать парад самого северного семейства отряда, семейства Тетеревинах. Представители этого семейства, в нем 18 видов, живут и на севере, вплоть до Ледовитого океана, в лесах, в тундре, в горах и в степях. Распространены в обоих полушариях. Первой пройдет перед нами птица, которую, окажись мы зимой в тундре, возможно бы и не заметили, хотя она не такая уж маленькая, до 900 граммов весом. они заметили бы, потому что очень уж хорошо скрывает снег ее белое оперение. И, конечно, это... Белая куропатка, жительница тундры и лесотундры. Она, пожалуй, единственная из всех куриных, которая меняет свой наряд по сезонам. Зимой белая, летом пестрая. Летний наряд тоже хорошо прячет птиц, они совершенно не видны на земле. Есть у этих куропаток и осенний наряд, а у самцов еще и весенний. Но весенний наряд не для того, чтобы прятаться, а как раз для того, чтобы быть лучше заметным. Голова и шея становятся у них ярко-коричневыми. В таком наряде сидит самец на каком-нибудь холмике или кочке, видно его хорошо, и как будто всем своим видом говорит «место занято». Да, место действительно занято. Он застолбил свой гнездовый участок. «Где-то рядом?» Другой пестрый самец, подальше — третий. И так вся тундра поделена. На этом гнездовом участке пара куропаток устраивает простенькое гнездо, небольшое углубление, выстланное травой, веточками, листьями, и самка откладывает в него 8-12 яиц, может, иногда и 20, потом садится на яйца. Самец участия в высиживании не принимает, но находится поблизости и в любую минуту готов защищать свою супругу и будущее потомство. При этом он становится смел, дерзок, прогоняет не только других куропаток, вступает в бой с хищниками, атакует даже человека. Самка все время остается невозмутима, будто знает, что лучшей защиты гнезда, чем ее неподвижность, нет. Действительно, взлетев, она выдаст из себя, и покажет хорошо заметные издали яички, хотя гнездо, как правило, хорошо замаскировано. Зато, когда появляются птенцы, они сразу начинают бегать, самка их защищает так же решительно, как и самец, и не только своих. Известны случаи, когда птицы, увидав, что опасность грозит другому выводку, присоединялись к родителям этих куропатчат и смело атаковали противника. Вообще, белые куропатки — очень общительные птицы. Как только птенцы выбираются из гнезда, куропачья семейка начинает кочевать и часто присоединяется к другим семьям. Белые куропатки — как почти все куриные, растительноядные птицы, хотя и разнообразят свой рацион беспозвоночными. Корм, естественно, находят на земле. Но зимой, особенно в многоснежные зимы, они откачевывают в лесные районы, и нередко там их можно видеть на деревьях. Следующий представитель семейства куриных, который проходит сейчас перед нами, Тетерев. Мы уже о нем говорили. Птица знаменитая главным образом, потому что она одна из важнейших охотничьих промысловых птиц. Но нас тетерева интересуют не с этой точки зрения. Тетерев довольно крупная, хотя среди куриных считается средней величины птица. Вес его до 1600 граммов. Живет, как правило, в лесах в умеренной климатической зоне Европы и Азии. Летом, осенью и весной Тетерева чаще всего можно увидеть на земле. Тут он кормится, тут устраивает свои весенние турниры, которые так часто и так ярко описываются в художественной и специальной литературе. Тут же самка устраивает свое скромное, ямка слегка выложенная травой и веточками, гнездо. Обычно гнездо это располагается поблизости от ягодников. Земляникой, костяникой, брусникой кормятся птенцы. Их бывает 5-8, может быть и 14. И вся забота о потомстве лежит на матери. Она высиживает яйца, она же водит появившихся птенцов, она же защищает их. Защищает оригинально, хотя и типично для некоторых куриных. В случае опасности птенцы прячутся в траву, прижимаются к земле и замирают, а родительница буквально бросается под ноги врагу. При этом она притворяется больной или раненой, хромает, волочит крыло, вообще еле двигается. Конечно, хищник или неопытный человек захочет ее поймать, кажется, так это легко. Но раненая птица — Все время как-то ускользает от врага. Вот уж вроде бы совсем рядом она, еще шаг другой. Нет, не получается. И еще шаг, и еще. Враг и не замечает, и не понимает, конечно, что тетерка отводит его от того места, где спрятались птенцы. А когда отведет достаточно далеко, вдруг выздоровеет, взлетит в воздух, вернется к птенцам и быстро уведет их. В место Хитрость тетерки много раз описывалась и литераторами, и натуралистами. И все-таки надо увидеть это собственными глазами, чтобы понять, какая она гениальная актриса. Правда, в такой заботе тетеревята нуждаются не очень долго. Через неделю птенцы настолько подрастают, что способны перепархивать с места на место а через две недели даже перелетать на довольно большие расстояния. Тетерева вообще неплохо летают. Через месяц они уже величиной с мамашу. Хотя взлетать на деревья, а тем более ночевать на них, тетеревята могут лишь в возрасте полутора месяцев. Ночуют на деревьях тетерева летом, а день проводят на земле. Еда на земле, более безопасный ночлег на деревьях. Зимой наоборот, из-под снега доставать корм невозможно, поэтому птицы отыскивают его на деревьях, почки, хвоя. Вообще-то птицы эти многоядны, подсчитано, что тетерева, живущие в европейской части СССР, поедают до 80 видов растений и около 30 видов животных а ночевать спокойнее, теплее и безопаснее на земле, точнее в снегу. В него, как в воду с вышки, ныряют птицы с деревьев, зарываются, проделывают в снегу ход, иногда до десяти метров длиной, или что-то вроде пещеры устраивают и спят. Правда, и в снегу ночевать не так уж безопасно, и там птицу может отыскать хищник кроме того если после ночной оттепели неожиданно ударит мороз и снег покроется ледяным настом тетереване могут выбраться наружу и часто погибают но случаи эти не очень типичны гораздо чаще взрослые птицы гибнут от рук браконьеров уменьшается количество этих птиц из за изменений условий жизни сведения лесов увеличение фактора беспокойства и так далее. Если к тому же учесть, что у них, как и у многих куриных, гибнет большое количество птенцов, по некоторым данным, до 55%, то станет понятным, почему эта птица, несмотря на свое широкое распространение, становится все более редкой. У обыкновенного Тетерева есть родичи. Один живет на Кавказе. Кавказский — сейчас редкая птица, занесенная в Международную Красную книгу. Это горный житель, вернее, житель альпийских лугов, расположенных на высоте до трех тысяч метров над уровнем моря. Другой родич, луговой, живет в западном полушарии. Оба немного меньше обыкновенного, а по образу жизни похожи на него. Конечно, имеются и отличия. Например, Кавказский такует молча, не поет знаменитых тетеревиных песен, луговой почти никогда не садится на деревья. Другая, не менее, а возможно и более популярная охотничья птица глухарь. Ее знают в основном именно как охотничью птицу. О глухаре, как и о тетереве, тоже много написано, и, конечно же, наиболее подробно описывается Песни глухаря, их такование. Даже легенда сложена, отсюда и название птицы, что глухарь во время такования так увлекается своим пением, что ничего не слышит, и в это время его можно взять просто руками, а уж подстрелить-то ничего не стоит. Глухарь действительно поет очень увлеченно, но он не глохнет во время пения перестает слышать он лишь во время последних тактов, за 4-8 секунд до конца песни. Почему это происходит, до сих пор не ясно. Вообще же глухарь-птица очень осторожная, живет, как правило, в густых лесах, держится в кустарниках или в густых кронах деревьев, еду отыскивает на земле и на деревьях, и только в период гнездования полностью переходит жить на землю. Собственно, относится это в основном к глухарке, потому что лишь она насиживает яйца и водит птенцов. Птенцы становятся подвижными, едва обсохнут. Первые дни еще нуждаются в помощи матери, мерзнут по ночам, но к десяти дням жизни уже хорошо летают, а в конце лета становятся полностью самостоятельными. В это время птицы начинают сбиваться в небольшие стаи, как и тетерева. Но в отличие от тетеревов, у которых в стаях и самки, и самцы, глухари строго разделяются на мужские и женские компании. Глухари еще более растительноядные, чем тетерева, Но, как и они, резко меняют пищу по сезонам. Часто поедают грубую, плохо перевариваемую пищу, хвою, концевые веточки деревьев. И в желудках у глухарей, как и у тетеревов, особенно много камешков, жерновов, которые помогают перетирать пищу. Перетирают, размалывают даже скорлупу кедровых орешков, которыми в Сибири зимой питаются эти птицы. Глухарей меньше, чем тетеревов, а сейчас они становятся вообще редкими птицами. Взрослые гибнут от рук браконьеров и охотников, численность их сокращается из-за сведения подходящих для их жизни лесов, молодняк гибнет от неожиданных заморозков, губит глухарей различные хищники, и хоть птенцы, затаившись, как будто бы становятся неуязвимыми, хорошо маскируются, не имеют запаха, а мать, как и тетерка, старательно отводит от них врагов, до осени доживает всего процентов 20 от появившихся весной.